Глава вторая. Лев. Обалдеть, не промахнуться. Преступница в моём доме. Хитрая и опасная. А родители её за стол усадили, глядят, не налюбуются. Тьфу ты, чтоб её! Какого? Лев, что ты застыл, как глыба отмороженная? Отец прервал моё гостеприимство, в котором я мысленно вышвыривал за дверь на халку. Я не могу. «У меня на глазах повредили машину. Мустанг никого не трогал, стоял себе тихонечко, потом бац, и получил ранение от неуклюжей девчонки». Зыркнул гневно на мелкую пакость. «Что вы думаете? Она сбежала!» Непрошенная мною гостья втянула голову в плечи, поглядывая умоляюще. «Думает, что я её сдам? Ага, сейчас. Сам разберусь с наглеющей беглянкой». Нашёл из за чего тут возмущаться. Мама вообще не прониклась бедой. Главное, что Линочку встретил нормально. Сейчас за стол сядем. Я вам столько всего приготовила. Мм, пальчики оближешь те. Мама позвала всех в столовую. Папа первым поспешил на любимые блюда нападать, а я успел перехватить перед дверью свалившееся чудом мне на голову. Так я тебя должен был встретить. После клуба под утро, как завалился спать, так и забыл обо всём. Куда ехать, за кем, зачем? Вспомнился опоздание, и понял, что влип я. Конкретно влип. На целый месяц голова мой, родители устроят, какого сына разглядяя вырастили. "Если я Лина, значит меня. Ты погляди". Остраумная выскользлась. Чего не сдала до сих пор? Удивила девчонка. «Пока я твоей разбитой в хлам машине думаю, забываю о том, что не встретил». Произнесла голоском ангелочка невинного. «Ах ты ж, зараза, хитрющая!» «Сама мелкая мне до плеча едва достает, вдобавок худющая. Смотрит на меня снизу вверх, заметно подрагивает, но при этом смелую корчит. Вот сам бы не увидел, как она меня обдурила, так и поверил бы распахнутым бездонным глазам карамельного цвета». «Угу, угу, не тот случай». Да и не в моём девчонка вкусе. Тогда так, Линна. Проговорил имя, пробуя на вкус. Горчила раздражающе. Ты помалкиваешь, что не встретил при родителях, а я за твоё нападение на мою тачку. Я согласна, вскрикнула радостно. Ну ещё бы. Ха-ха. Папа позвал из столовой, требуя нестись скорее за стол, а то мама мясной пирог без нас не разрезает. Но я ещё не закончил. Проучить на халку надо. Понятное дело. Не спеши радоваться, Лина. Договор для родителей. Я позже для тебя придумаю, как будешь отрабатывать. Чего? Пользуясь тем, что опешила и распахнула рот, то ли послать, то ли молить пощадить её дуру, я ждать не стал. Так и втолкнул в столовую обидчицу мустанга. За столом с опозданием дошло. Проблемы дня упорно продолжались. Начались с того, что забыл девчонку встретить. С кем не бывает. И теперь вот бьют меня проблемы эти, целятся в затылок, догоняют и полбу дают. На прегло даже то, что нас рядом посадили. Лев, хватит есть, гаркнул отец, что аж сыром подавился. Налей сока, девочке. Линочка, может, салатик? Попробуй грибные рулетики. Засисюкала мама схитрящей занозой, и папа смягчился, принимая её за создание милое. Но «Ну ты подумай, взрослые люди и такие доверчивые, тянут в дом кого попало. Но меня не проведёшь. Не а. Зная уже, чем дальше я с мистенгом от занозы с карамельными глазёнками, тем лучше. С таким выводом срочно потребовалось выяснить главное. «Насколько гостья к нам приехала? Билет в обратный путь уже купила?» «Если окажется, что поезд не завтра, тогда я...» «Тогда я сам провожу на вокзал. На тракторе, не на мустанге, разумеется. И точно не забуду выехать из дома». «Лев, ну чем ты слушаешь? Никакого внимания!» «Мама ещё и наехала». «А болт уже!» — махнул на меня папа, объясняя этим всё. приготовился к полному вниманию. Ну-ну. И когда поезд нужного ответа никто не дал, а подробности отнюдь не порадовали, шокировали нафиг. Еле усидел, чтобы не упасть. Выяснилось следующее. К моим родителям приехала странная гостья не спроста. Мой вопрос какого оставался ещё в силе. Линочка поступила в университет в нашем городе. Мама дальше подалась в объяснение. Жить будет у нас, на каникулах только ездить домой. Ты разве не помнишь наших друзей, Аню и Ваlerу? Это их дочь. Какая же красавица выросла. После фразы "Жить будет у нас", мой мозг взорвался криком. Сос, сос, угроза близко, очень близко. Зачем ей с нами жить? Лина, тебе тут не понравится. Я принялся уговаривать охрипшим голосом от шока. «Почему? Мне всё нравится». С теплотой на моих родителей посмотрела. Они на неё также. Спелись, блин. Хоть и не живу с родителями, всё равно не хочу здесь Лину оставлять. Срочный поиск поводов прогнать нахалку забурлил в чугунной голове. «Так-так-так». «Здесь жить совсем неудобно. Самый худший район. И это же... Отсюда далеко до универа». А когда едешь, вдруг сумкой снесёшь чужие машины. Оно тебе надо? Поближе к учёбе жить лучше всего. В общаге, например. Эх, ладно, пусть пользуются моей добротой. Сам отвезу чемодан мелкой занозы лишь бы подальше отсюда. Ни о чём не беспокойся, Линочка. Мама с упрёком глянула в мою сторону добрую. Район у нас считается престижным в городе. Удачно совпало, что и Лев учится в том же университете на пятом курсе. Он и будет тебя отвозить с утра и привозить после учебы. Уже можно орать. А сейчас? А-а-а! Мне не всегда с утра надо. Ну, мам, стажировка еще есть и свои личные дела. Так и говори. Гульки с дружками по клубам и барам. Спасибо, папа. Чтоб я делал без подсказок. Лина город не знает. Пока освоится, привыкнет, имей совесть, сын. На учёбу привози и там за девочкой приглядывай. С маминой лёгкой руки меня ещё и в няньки записали. Если сейчас не с дурею, то в скором будущем точно. Как это вообще называется? Девчонку, которую на километр к моей тачке подпускать нельзя, мне же её и возить придётся, и отказаться не могу. Родители машину подарили. Может ещё и экскурсию Лине провести? Вы говорите, не стесняйтесь, психанул я. Могу бегать гидом, веером махать, и красную дорожку перекидывать. Лина захихикала. Родители развеселились, и папа Даши похвалил меня. Очень здорово предложил. Мама оценила шутку. Покажешь весь город Лине на выходных, и начнёте. Что-то точно задёргалось. стол, на котором не просто гостья, а катастрофа моей нормальной жизни сидела, или мой правый глаз. Но почему людям кошмары снятся, а для меня в реальности случаются? На вопрос, где бы она хотела побывать, вместо отказаться для приличия, началось. Хочу в зоопарк увидеть набережную, забраться на самую высокую башню и покататься на сверхскоростном аттракционе Смерч. Об этом всём я узнала, когда о вашем городе смотрела в интернете. В моём маленьком городке такого нет. Сама простота, чтоб меня. Смерч тебе устрою обязательно, если будешь под ногами болтаться, мысленно пообещал девчонке любознательной. Как насчёт экскурсии на вокзал? Туристам нравится, предложил и я свой вариант, самый правильный, в общем-то. Там я уже была, а в океанариуме нет. Родители тут же попросили и туда сводить хитрюгу. сделал вывод, дальше надо молчать. Ни слова им не скажу, что не пожелаю себе только во вред, получается. Но даже на этом потрясения не закончились. Тема плавно перешла на друзей родителей Лины. Моим только дай по вспоминать, и как на горшок ходил, напомнят. Наши мамы со школы были лучшими подругами. Мы вместе в универе учились, там и познакомились с видными парнями, которые позже мужьями им стали. В моём детстве родители переехали жить в мегаполис в связи с работой отца. Тогда он только начинал заниматься спортивными площадками и в маленьком магазинчике продавал инвентарь. А это теперь наша семья владеет сетью городских спортклубов со всем сервисом и сферой услуг. Когда-то всё начиналось с того, что мы на каждый тренажёр копили. Ох, сколько мы гуляли парочками. Мама делилась приятными воспоминаниями. А чудили сколько. Мама, не гари, ой. Потом вы появились. На нас показала. Лев, ты старше, должен помнить Линочку. Мы приезжали в родной город с тобой. Ты уже в школу ходил. Смутно припоминаю. расмотрелся внимательнее, где девчонки набивающе полные щёки блинами. Замечая мой взгляд, встряхнула пышным хвостом, собранным из каштанового цвета волос, и задрала подбородок, давая рассмотреть её получше, чтоб я вспомнил полностью её. Да что вы как не родные, отец в нашей гляделке встрял. Забыл, что ли, как маленькая девочка тебе флакон зелёнки опрокинула на голову? Ленка же это. Ой хохоту было-то. У нас даже фотка осталась. И мама в зал понеслась на поиски позора из альбома. Охренеть. Так это была ты. Ткнул пальцем в преступницу в квадрате, прерывая своё молчание. Случайно. Ты же слышал, мне 5 лет тогда всего исполнилось. Вместе со столом попятилась от меня дальше, ещё дальше. Понятно теперь, почему я в ней увидел сильную угрозу. Да из-за неё же я месяц ходил с зелёной головой, пока налыса твое случайно не побрили. Что же такое получается? Каждую нашу встречу мне Лина вредит. Вот что. Да она с малых лет на меня покушается, впивается как настоящая заноза, а потом я дурак, а она случайно мимо проходила. «Маленькая девочка, не дать не взять. Оградить от общества такую надо. От меня убрать подальше. Очень важно. Кто его знает, что произойдет в ее следующее случайно?» Чуйка зудела, что мне кранты. «Ну вот, а я должен возиться с пакостью ходячей». Сбежать из сборища, где все против меня и смеются до слез над фоткой зеленоволосого мальчика, получилось ненадолго. от родителей к себе в квартиру спрятался. Что такое, когда везёт на один вагон и только потом замечаешь весь состав поезда из дополнения? Спросите у меня, я знаю лучше всех. Со мной произошло тогда, когда родители купили мне квартиру. Так и поздравили: "Ты вырос, живи отдельно, сын". Я честно обрадовался, да каждый бы так на моём месте. Но не у каждого квартира, а кажется, напротив врагительской. Дверь в дверь мы делим этаж. Где оно отдельно, я не понял. Тук-тук-тук. Раздался робкий стук в мою дверь. Родители громче стучат. Это если не ломятся сразу. Открыл, а там вреданосная заноза. Официальное имя ей такое Дарью. Очень подходит к карамельным глазам и ещё больше к лепучести прыткой. Лев Твоя мама просила передать тебе ключи от машины и протянула мне связку с брелком. Выхватил быстро из узкой ладошки. Самое ценное ей нельзя доверять. Не боишься, что в лес вместо учёбы завезу? Ну, как удержаться, чтобы мелкую не подразнить? Никак. Вообще никак. Не. Не боюсь. Покачала головой с улыбочкой лукавой. Твои родители узнают раньше, чем ты своим мустангом там застрянешь между ёлок. Так мы, значит, деловую корчим, моими же родителями в наглую пугаем. Только попробуй с утра опоздать. Будешь следом бежать в универ по дороге. Строго предупредил навязанный головняк, и дверь захлопнул перед её носом.